Глава 9 Почти весь остаток утра мы работаем, ни на что не отвлекаясь В какой-то момент, установив холст на мольберт Бригитта начинает расхаживать по мастерской Подбирая, что бы ей использовать в качестве предмета для натюрморта Букеты не подойдут, размышляет она. Николас просит написать один предмет и чтобы было как можно меньше вариантов цвета. Вы могли бы взять одну из тех прекрасных вас, что стоят на витринном шкафу. Бригита задумывается, потом кивает. Да, хорошая мысль. Принеси. Я вытираю руки о передник иду на кухню и отмываю их с мылом а затем возвращаюсь в гостиную. Осторожно снимаю вазу со шкафа и отношу в мастерскую. «Поставь ее туда, только не урони!» Бригитта кивает на столик, стоящий по диагонали от мольберта. Я аккуратно ставлю вазу в указанное место. «Просто невероятно, что ее привезли из самого Китая. Я даже не знаю, где это». В гостиной на стене висит карта мира. Можешь как-нибудь посмотреть. Китай действительно страшно далеко. На корабле плыть не меньше полугода. Ваза стоит надежно, и я отхожу на пару шагов назад. Сколько же стоит такая ваза, госпожа? Это, кажется, около ста гульденов. А те две, что побольше и стоят в парадной приемной, в два раза дороже, не меньше. Бригитта смеется. «Если бы муж увидел, что ты взяла ее в руки, его бы удары хватил». Я возвращаюсь за рабочий стол и вновь принимаюсь растирать синюю краску. «Нельзя сказать, что эта работа мне не по душе, но я беспокоюсь о том, что нужно заняться пополнением запасов». Грита не сможет сама донести все необходимые покупки. Краем глаза я замечаю, что Бригитта держится за край стола. Все в порядке, сударыня? Не понимаю, как-то странно себя чувствую. Что с вами? Я смотрю на нее с тревогой. Бригитта никогда не отличалась здоровьем, но сейчас она совсем побелела, а под глазами стали видны круги. Вдруг она начинает шататься. И я обхожу стол, чтобы поддержать ее. «Вам нехорошо?» «Ничего страшного, просто голова закружилась». «Может быть, от того, что вы так долго стояли, склонившись над столом?» «Вполне возможно». Я помогаю ей сесть на стул, она стонет. Я опускаюсь перед ней на корточке, оглядываю ее мертвенно-бледное лицо и прикасаюсь к лбу. «Госпожа, да вас лихорадит, вы больны!» «Нет, не может быть! Ничего!» Бригитта вновь издает стон и смотрит на меня жалобно. «Ты права, мне действительно нехорошо!» «Вам нужно прилечь, я помогу!» «Нет, так нельзя! Мне необходимо закончить картину! Сегодня придет Николас, он просил меня применить камеру-обскуру, а я...» Как же вы в таком состоянии будете заниматься? Я пошлю к господину Масу сказать, что вы больны и урок не состоится. Я решительно помогаю встать Бригитте, которая продолжает слабо протестовать, и отвожу ее в гостиную, где есть ольков. Там она перестает возражать. Пока я ее раздеваю и укладываю в постель, она дрожит. «Меня знобит!» – произносит она. Я разведу огонь в камине и наполню грелку. Принести вам еще одно одеяло? Я торопливо выхожу из комнаты и иду на кухню. Грита, хозяйка заболела. Наполни грелку горячими угольками и принеси ей одеяло. Грита уходит, а я наливаю кружку разбавленного пива и отношу в гостиную, где ставлю ее на столик у Алькова. Трогаю лоб Бригиты и ужасаюсь, какой он горячий. При этом она лежит, натянув на себя одеяло и стучит зубами. «Я поставила питье у кровати. Если понадоблюсь, зовите, я буду рядом. Попытайтесь поспать». Я беру стул, ставлю его у Алькова и сажусь. Спустя некоторое время дыхание Бригиты выравнивается. И удостоверившись, что она уснула, я встаю и жестом подзываю Гриту, ожидающую за дверью гостиной. «Я хотела сегодня пойти с тобой на рынок, но хозяйку нельзя оставлять одну. Сходи ты, а то, что не сможешь донести, попроси доставить на дом». «Пойдем посмотрим, чего нам не достает», — тихо говорю я. «Мне нужно убраться на верхнем этаже». «Уборка подождет». Кроме нас с тобой все равно никто не видит, что там грязно. Зайди еще к врачу, попроси его проведать госпожу. Не нравится мне этот жар. Это заразно? Не думаю. Просто хозяйка совершенно запустила свое здоровье. Теперь мы позаботимся о ней. А то лекарство, которое она принимает... Как там ее... Настойка. Спасибо, что напомнила, она почти закончилась. Сходи в аптеку на ракин и возьми у них новый флакончик. И еще, знаю, что путь не близкий, но нужно будет зайти к господину Масу, предупредить его, что урок живописи отменяется. На улице стоит прекрасная погода, так что накидывая шали и беря корзину, Грита выглядит довольной. Когда входная дверь за ней закрывается, я оглядываю комнату. Чем бы мне заняться? Закупки поручены грите, растирать новую порцию краски пока незачем. Тут я вспоминаю о том, что налёт порошка в мастерской на полу и на столе так и остался неубранным. И вот я уже иду по коридору с ведром мыльной пены. Зайдя в мастерскую, останавливаюсь у картины, над которой работала Бригитта. Она карандашом наметила контуры вазы и росписи на ней. А часть изображения уже написана красками. Протирая пол под столом, я все время возвращаюсь глазами к полотно на Мальберте. Освещение передано как-то неправильно. Не могу сказать, в чем дело, но что-то не в порядке. Я внимательно изучаю картину. Синий, слишком темный. Сбоку Бригите следовало бы выбрать гораздо более светлый оттенок а на самых светлых местах нужен был белый. Николас совсем недавно это объяснял. Я подхожу еще на несколько шагов ближе к картине и рассматриваю мазки вблизи. Может быть, если Бригитта соскребет излишки синего и запишет холст поверх, эту работу еще можно будет спасти. Хотя лучше начать заново и использовать ту часть холста, которая осталась чистой. Сама бы я начала совсем по-другому. Свет, льющийся внутрь комнаты сквозь витражные окна, согревает мои беспокойные пальцы. Я могла бы осмелиться. Не то, чтобы написать целую картину. У меня не хватит времени. Хотя бы часть. Просто для того, чтобы понять, что чувствуешь, когда работаешь настоящей кисточкой по настоящему холсту. Я могла бы взять тот маленький, который Бригитта всегда откладывает в сторону, потому что предпочитает работать с размахом. Потом нужно будет раздобыть новый холст на замену. Но пока Бригитта болеет, она и не заметит, что чего-то не хватает. Умом я понимаю, что нельзя поддаваться такой глупой затее, но руки уже заняты делом. Они берут эскиз Бригитты, отставляют его лицом к стене. Находят холст поменьше и закрепляют его на мольберте. Меня немного потряхивает, но все же искушение сильнее страха. Все во мне кричит о том, как я жажду провести кисточкой по полотну. Сначала я делаю набросок. Легкими движениями наношу тонкие линии кусочком угля. Изображение самой вазы быстро появляется на полотне, а вот фигурки на ней передать сложнее поэтому я рисую только самое важное, а детали опускаю. Тщательно выбираю кисточку. Первое время мазки получаются не твердыми, но затем ко мне приходит уверенность. Писать на холсте – совершенно другое дело. Пористая керамика впитывает краску, а работа с полотном гораздо более тонкая. А кисточка? Она гладит холст и, кажется, выводит линии сама по себе. Ведя кисточкой с нажимом, или же наоборот, позволяя ей лишь едва прикасаться к полотну, а также регулируя количество добавляемой в краску воды, я могу играть с различными оттенками синего, что дает тот же эффект, что и на самой вазе. С каждым мазком люди и животные на картине все больше оживают. Я сосредоточенно работаю, забыв о времени, и поднимаю глаза от холста только когда слышится стук дверного молотка. Это точно не Грита, прислуга пользуется черным ходом. Я быстро откладываю кисточку в сторону, проверяю, не запачканы ли руки в краске и иду открывать. За дверью оказывается уже немолодой человек в черном костюме с круглым полоёным воротником и в шляпе. «Я доктор Гелвинг», — представляется он. «Мне сообщили, что госпожа Ван Нюланд больна». «Как хорошо, что вы так быстро пришли. Я вас провожу». Я закрываю за ним дверь и иду в гостиную. Бригитта просыпается от наших шагов. «Катрейн», — хрипло произносит она, — «я здесь, и со мной доктор». «Здравствуйте, госпожа Нюланд». Как ваше самочувствие? Гелвинг проходит к Олькову и смотрит на лежащую больную. Она пытается привстать, но без сил падает обратно на подушку. У меня кружится и болит голова. Пока врач осматривает Бригиту, я стою, сложив руки на животе. Не может быть и речи, что я оставлю хозяйку наедине с посторонним мужчиной, даже если это лекарь. Пощупав больной лоб, поглядев на язык и задав ей пару вопросов, Гелвинг выходит из комнаты, чтобы дать Бригитте возможность сходить на ночной горшок. Вернувшись, он переливает немного мочи в склянку, рассматривает ее на свету и нюхает. «Ничего серьезного», — заключает он. «Цвет и запах в норме. Подозреваю, что вы опять довели себя до изнеможения, госпожа Ван Нюланд». Вы слишком усердно трудитесь и слишком мало гуляете. Для здоровья отнюдь не полезно сидеть целый день в испарениях краски и лака. Он обращается ко мне. Проследите, чтобы она отдыхала, а как только жар спадет, выводите на свежий воздух в сад. Он прощается с Бригиттой и вместе со мной выходит из комнаты. А настойку ей давать... Спрашиваю я. Обязательно. Она снимает напряжение и успокаивает нервы. В ней содержатся целебные вещества. Даже от чумы помогает. Я всегда ее принимаю, когда случается эпидемия. Гелвинг заглядывает в открытую нараспашку дверь мастерской. Его лицо безучастно. Как будто он посмотрел в ту сторону совершенно случайно. Но вдруг в его глазах появляется интерес. «Это она писала картину?» «Прекрасная работа. Очень впечатляющая».